Глава двадцать Когда я проснулась во второй раз, рядом с кроватью на стуле сидел Шарон. Подставив под щеку свой мощный кулак, он спал, тихонько похрапывая. Я осмотрелась. Помещение оказалось незнакомым, и это точно была не каюта. Простые бревенчатые стены, минимум мебели — небольшое окно с кусочком голубого неба. Рамы распахнуты, свежий ветер треплет легкие шторы, донося с улицы сладкий аромат жасмина. «Я на суше? Где я? Шер!» Говорить получалось с трудом. Ниданг встрепенулся, уставился на меня полусонным взглядом. Затем резко вскочил, дотронулся до моего лба шершавой ладонью. «Сколько пальцев видишь!» Сунул мне под нос руку с растопыренной пятернёй. «Пять». «А сейчас?» «Три». Я недоуменно покосилась. «Ты здоров? В чём дело?» «Очнулась!» Он вдруг хлопнул себя по коленям. «Очнулась, маленькое дыхание. Он распахнул двери и гаркнул во всю мощь своих лёгких. «Брета! Мать твою за ногу! А ну тащи сюда свой ленивый зад!» «Госпожа изволят проснуться!» Я оторопела. Захотелось залезть под одеяло с головой и сделать вид, что меня здесь нет, но проклятущая слабость не дала сдвинуться с места. В комнате появилась еще пара действующих лиц. Круглолицая женщина средних лет с пышным бюстом и более молодая, высокая, с гренадерской фигурой. Обе в простых коричневых платьях с белым передником. А волосы тщательно заправленный под накрахмаленный чепец с острыми концами. Блестящие глаза с вертикальным зрачком смотрели на меня открыто и доброжелательно. шира тут же выгнали, предложив прогуляться. А я даже возразить не успела, как меня вытряхнули из кровати. Крепкие женские руки, привыкшие к тяжелой работе, подняли меня как пушинку. Стянули промокшую от пота рубашку, обтерли исхудавшее тело мягкой губкой, смачивая ее в ароматной воде. Я не возражала, позволяя поворачивать себя как куклу. Только удивилась, насколько немощной стала. Руки и ноги истончились, кожа приобрела землистый оттенок, и все ребра вылезли наружу. Живот запал, кости повыпирали, про лицо и думать не хотелось. Даже волосы стали какими-то тусклыми и раньше не была красавицей, а теперь, похоже, вообще стала чучелом. Кровать перестелили, меня уложили на хрустящие простыни, и тут же в поле зрения образовалась пиала с бульоном, от которого исходил умопомрачительный запах свежей зелени. Я добровольно открыла рот. Все равно не смогла бы взять ложку в руки. «Где я?» — слабо поинтересовалась я, когда пиала опустела. «Кто вы?» Толстушка деловито поправила подушку под моей головой, высокая подоткнула одеяло. «Хейр вам всё расскажет, когда придёт время». «А нам не велено тревожить», — сказала толстушка. «Можете звать меня Бретта. Я здесь домоправительница. А это Режина, она будет вашей горничной. Вот верёвочка. Если что понадобится, дёрните». От нее в лицкую колокольчик протянут. Сразу услышим и прибежим. А где Эйден? Эйр сейчас занят. Обещался быть к вечеру. Они вышли, а я вновь провалилась в сон. Правда, на этот раз он был крепким и восстанавливающим. Меня разбудил нежный поцелуй. Я распахнула глаза и утонула в двух бездонных океанах, сиявших на смуглом лице. Эйден резко отпрянул, как человек, пойманный на чем-то неприличном. Сжал зубы так, что обозначились желваки, и спрятал руки за спину. Я окинула его придирчивым взглядом. Он целовал меня? Или мне приснилось? Капитан выглядел изнуренным, как человек, перенесший тяжелую болезнь. Щеки запали, черты обострились, от носа пролегли скорбные складки. Под глазами залегли тяжелые тени, глубокая вертикальная морщина прорезала его переносицу. Прекрасные бронзовые волосы потускнели и свисали безжизненными прядями. Меня словно что-то кольнуло в сердце. ирина Эйден откашлялся. «Как вы себя чувствуете?» «Нормально. Скажите, где я нахожусь?» «В Монтероне. Это мой остров и мое поместье». «У вас есть остров?» — искренне удивилась я. Его губы дрогнули в лёгкой усмешке. «А вы думали, что я круглогодично проживаю на корабле?» «А вынужден вас разочаровать. Пиратство, знаете ли, приносит неплохой доход. Если действовать с умом, то вполне можно позволить себе небольшой особнячок». «Язвите, эйр-капитан!» Я прикрыла глаза. «Сколько я уже здесь?» «Три недели. Почти две из них вы провели в бреду. Последнюю без сознания. Два дня назад первый раз очнулись. Я удовлетворил ваше любопытство?» «Вполне. Я устало прикрыла глаза. У вас есть какие-нибудь пожелания?» «Да. Идите к Шросу». Он хрипло рассмеялся. «Я уже и так там». «Я за вас рада». Не знаю, сколько еще мы припирались бы, но тут из коридора донеслись истеричные женские вопли, приближавшиеся на большой скорости. Не успела я испугаться, как дверь в комнату с грохотом распахнулась, отскочила от стены, и на пороге возникла настоящая фурия в градасских шелках. Разгневанная незнакомка, пылая праведным гневом, обшарила комнату яростным взглядом. Ее роскошные белокорые волосы были уложены в идеальные локоны. Безупречное лицо скривилось от злости, а голубые глаза метали молнии. Мой взгляд сам собой уткнулся в глубокое декольте, где в пене кружев, как на блюде, лежали роскошные груди, обнаженные почти до самых сосков. Я тихо икнула. О такой красоте мне нечего и мечтать. «Где она, Эйден?» — буквально прорычала женщина, багровее от гнева. «Где эта шлюха?» «Эстель?» Эйден мгновенно развернулся так, что загородил меня своей широкой спиной. Но мне хотелось поближе рассмотреть незнакомку. Я еще никогда не видела блондинок, а потому она показалась мне просто необыкновенной красавицей. «Это она?» — женщина рванула в мою сторону, намереваясь вцепиться мне в лицо. Но Данахан успел перехватить ее за талию и оттащил в сторону. «Пусти! Я выцарапаю глаза этой твари! Отправь ее туда, где взял! Я не потерплю этой сучки в моем доме!» Он встряхнул ее так, что у нее клацнули зубы. «Заткнись!» Процедил таким тоном, что я сама невольно похолодела. «Это мой дом!» и в нем живут те, кого я пригласил. А если не нравится, я сегодня же отправлю тебя в Амидорейн». Она вдруг опала в его руках, словно из нее выдернули внутренний стержень. Всхлипнула и прижалась к мужской груди. «Ты же знаешь, я тебя люблю. Боюсь потерять. Прости». Эйден бросил в мою сторону хмурый взгляд. Я поджала губы, делая вид, что мне все равно. Я смотрела им вслед, когда он выводил ее из комнаты, придерживая за плечи. Где-то в глубине моего тела скручивалась тугая спираль, угрожая выстрелить в любой момент. Я убеждала себя, что мне все равно. Но это совсем не так. Мне было очень обидно.